но ну, не хотелось ему идти перевалом Савы. Стратегически все было правильно. Поэтому, когда Алкаст Великолепный предложил дивизии идти на помощь городу, Грон не нашел, что возразить. Нельзя было отдавать Саор горгостцам. Да к тому же, если сообщение гонца верно отражало силы осаждающих, они доверять сообщению сестра Арха не было никаких оснований то появлялась возможность, скоординировав силы осажденных и дивизии, уничтожить сильную группировку горгостцев, что в конечном счете могло существенно повлиять на исход войны. Впрочем, в исходе никто не сомневался, даже сам Грон. Успешное завершение битвы при Саоре лишь приближало предопределенный исход. Но с самого начала у Грона где-то глубоко внутри засело беспокойство. Может, это было вызвано полной предсказуемостью его действий. Успеть к Саору они могли только через перевал Савы. Местность вдоль дороги была дикая, дорога узкая, и привалы можно было делать только в определенных местах. Первый у каменного ключа, второй у зубастых отрогов, а третий перед самым перевалом у подножья пещерных дворцов. Были еще промежуточные стоянки». Дорога на Саор была тареным, караванным путем, но дивизия могла передвигаться быстрее, чем караван, и Грон знал, что они могут достигнуть Саора всего за 6 дневных переходов, если ничто не помешает. Это знали все. И именно это больше всего беспокоило Грона. Он не любил быть столь предсказуемым. В течение двух переходов до зубастых отрогов его беспокойство возрастало. Грон то злился на себя, то принимался прокачивать всю доступную информацию, то подзывал песцов из храма Луны, которых отправил с ним Алкаст, и начинал дотошно выуживать крупицы сведений из того потока слухов, сплетен и вранья, которые они обрушивали на него, то звал гонца и в очередной раз заставлял его рассказывать, что тот видел своими глазами, что велел передать сестрах и что слышал в городе сам гонец, но беспокойство не проходило. В конце концов, утром третьего дня пути, Грон вызвал командиров, приказал набрать воды, нарвать охапки травы для коней и приготовиться к ночлегу в походной колонне. — Разве мы не будем сегодня ночевать у пещерных дворцов? — удивился один из пиццов, всю дорогу околачивающихся рядом с Гроном. — Нет, — отрезал Грон, и, отворачиваясь, успел заметить испуганный взгляд пицца. Это его насторожило, и он решил позже поподробнее побеседовать с пиццом, Но на следующее утро песец исчез. Грон вызвал ночную стражу, и выяснилось, что тот трижды за ночь подходил к патрулям в голове колонны и, извинившись за то, что заблудился, возвращался обратно. «Дивизии сбор. Выступаем через полчаса. Старшего песца ко мне». Грон скрипнул зубами. Это дело начинало так вонять, что мог учуить любой стервятник, скажем, мили за три отсюда. Больше песец вряд ли успел пройти. Когда ему привели старшего песца, Грон уставился в побелевшее лицо сумрачным взглядом и, дождавшись, пока того начало трясти от страха, грубо спросил. — Но! Песец едва разлепил жирные дрожащие губы. — Я не виноват. Это сын Луны. Я не посмел. — Заткнись! Грон был зол на себя, не разглядеть предательство у себя под носом. Кретин! Простой, примитивный мир, но подонок везде подонок. А он-то решил, будто вторжение горгостцев заставит Алкаста отказаться от такой возможности свести счеты. Кто нас ждет на перевале? Горгостцы? Сестра Архсаора? Я не знаю, — проблеял писец. — Я ничего не знаю. Это все Агир. Он был личным песцом сына Луны. Я сам удивился, что сын Луны отправил его с нами. — Послушай, песец, вы укрыли предателя. Если бы у меня было время, я бы поджаривал вам пяточки, пока не узнал бы и то, что вы предполагаете, и то, что знаете, и то, о чем вы только догадываетесь. Но сейчас у меня времени нет, поэтому я вынужден вас убить». Грон помолчал. «Впрочем, ты можешь попробовать убедить меня, что знаешь что-то полезное. У тебя есть время, пока я сяду на коня». И Грон повернулся к хитрому упрямцу. Песец судорожно всклипнул. Грон вскочил в седло, и в этот момент Песец рухнул на колени и заверещал. «Сын Луны послал еще одного. Его зовут Мантор». Грон скинул глаза, но Як уже рванул в сторону, где сидели песцы. Молодой, худой песец скачал на ноги и выхватил кинжал, но я не останавливаясь, выдернул из-за пояса боевой бич и одним движением кисти полоснул по его руке. Песец взвизгнул, выронил кинжал и, схватившись за руку, упал на колени. Остальные вскочили и стали что-то орать, Як схватил песца за шиворот и поволок Грону. Старший песец торопливо бормотал. «Они все время шушукались, а Мантор оставлял какие-то записки на дороге под камнями».